12. Эдвард Уордвил подвез меня на своем обшарпанном голубом джипе до рыбного ресторана «Западный берег», а я поставил ему обед – суп из моллюсков и антрикот. Впервые за последние два дня я почувствовал, что по-настоящему голоден. Я уплел двойную порцию ирландских булочек к супу и внушительную тарелку салата ко второму. Ресторан был украшен рыбацкими сетями в стиле распространенном на всем побережье Новой Англии, но в нем царил уютный полумрак, Все выглядело нормально, а моллюски шли в горло великолепно. После переживаний последней ночи, единственное, чего бы я хотел, так это спокойного уголка и вкусной еды. Эдвард рассказал мне, что он начал плавать с аквалангом в Сан-Диего, когда ему было всего 15 лет. «Квалангист из меня так себе», – заявил он, – «но это, видимо, только увеличивает мой интерес к подводной археологии». Опровергая популярное мнение, гласящее, что Тихий океан и Карибское море прямо-таки кишат обломками испанских кораблей с золотом, Эдвард заявил, что лучше всего сохранившиеся корабли всегда находят в северных водах. К пример, в Средиземном море деревянный корабль выдержит в воде 5 лет. В водах Тихого океана максимум год, если повезет. Изделия из железа выдерживают в теплых морях только от 30 до 40 лет. Он рисовал пальцем кружки на поверхности стола. Изучая морскую археологию, начинаешь понимать, что никакого просто океана нет. В разных местах под водой царят разные условия, так же, как и на суше. Возьмем, например, вазу, который затонул в Стокгольском заливе в 1628 году и был извлечен почти целым в 1961 году. Корпус сохранился удивительно хорошо, просто потому, что в холодных морях нет моллюсков, которые точат дерево. А в Стойленде, у входа в залив Саугимтон, и залив Портсмут в Англии, корпус Роял-Джордж пролежал на дне 53 года и совсем неплохо сохранился. Эдгар спустя 133 года после затопления все еще обходится стороной другими кораблями. Классический пример это, конечно, Мэри Роуз, утонувшая в 1545 году почти на 150 лет раньше, чем Дэвид Д'Арк, однако точнее, сохранилась та часть ее корпуса, которая была погребена в Илле. Но подъем в Азу и Мэри Роу стоили сотни тысяч долларов», — напомнил я ему. «Каким чудом ты хочешь поднять Дэвида Дарка, если у тебя даже нет тысячи долларов, чтобы заплатить за картину?» «Ну, сначала я должен локализировать корабль, доказать, что он находится в этом месте. Лишь после этого я могу обратиться к музею Пиводи, Института секса и городскому совету по поводу сбора средств». «Хм, ты очень уверен в себе». «Приходится». «Есть две крайне существенные причины поднять этот корпус. Во-первых, сама его историческая ценность. Во-вторых, то безумное влияние, которое он оказывает на жителей Гринетхед. Ну, со вторым я согласен, признался я. Я кивнул к Кельнеру, чтобы тут принес очередную порцию виски. У меня великолепная идея», — заявил Эдвард. «Почему бы тебе не поехать со мной, чтобы понырять во время уикенда? Если погода будет сносная, то мы планируем поездку в субботу утром и, может, в воскресенье». «Шутишь?» «Я никогда в жизни не надевал акваланг. Напоминаю, я родом из Сент-Луиса. Да, я тебя научу. Это же легче легкого. Под водой, конечно, темновато, но ведь это же не Бермуды. И тебе понравится, как только ты немного привыкнешь». Хм, честно говоря, я не знаю, еще противился я. Ну, хотя бы попробуй», — настаивал Эдвард. «Послушай, хочешь узнать, что случилось с миссис Саймонс? Хочешь узнать, какого дьявола эти духи шастают по Гринитхид?» «Ну, конечно». Тогда я позвоню тебе в субботу утром, если погода улучшится. Только тебе нужно будет взять с собой теплый свитер, штормовку и плавки. Я же улажу дело с комбинезоном и всем остальным необходимым для ныряния. Я выдул остатки виски. Надеюсь, со мной не случится ничего страшного. Я уже сказал, будешь в восторге. Но только помни, нельзя есть слишком много на завтрак. Если захочется порыгать под водой, то это может быть опасно даже смертельно. <смех> «Спасибо за предупреждение», — я криво улыбнулся. «Допустимо ли с утра овсяная каша?» «Вполне допустимо», — совершенно серьезно ответил Эдвард. Потом он посмотрел на свои водонепроницаемые часы для работы под водой и заявил. «Мне пора. Моя сестра приезжает сегодня из Нью-Йорка, и я не хочу, чтобы она ждала под дверью». Эдвард отвез меня домой. Приехав, он затормозил так резко, что джип затрясся в пляске святого вита. «Сказать что-то интересное», — бросил он. Когда-то я проверял, откуда взялось название аллея квакеров, которое всегда казалось мне бессмысленным, поскольку тут никогда и не было никаких квакеров. Как тебе известно, главные их поселения были в Пенсильвании, в то время как здесь, в Грэнит-Хит, я не нашел никаких исторических упоминаний о квакерах до середины XIX века. Ну и что? Ты узнал все-таки, откуда происходит это название? В общем-то да. Но, собственно, чисто случайно. Из старой книги, которую прислала в музей «Старая миссис Сеймур». Она все время нам что-то высылает, чаще всего разное тряпье, вытянутое из чердака. Но в этой книге на странице с названием кто-то написал «Олег Кракер Грейнитхит». Кракер? Но ведь это по-французски? Вот именно. И это значит «лопаться», «ломаться». Но почему же выдумали такое название? Ха, меня не спрашивай. Я специалист только по морской истории. Может, поверхность Земли постоянно ломалась?» Тогда носили гробы на кладбище над водой, помнишь? Так, может, назвали этот путь аллеи «Кракер», потому что гробы очень часто падали на землю и лопались, разбивались, кто знает. «Именно за это я так люблю историков», – неожиданно заявил я. «Именно за то, что они никогда не могут прояснить ни одного дела окончательно». Я вылез из джипа и их захлопнул дверцу. Эдвард опустил стекло со своей стороны – «Благодарю за обед!» закричала. «Ну и удачи тебе с этими фараонами!» Джип уехал, подскакивая на выбоинах, разбрызгивая колесами дорогу. Я вошел в дом, налил себе еще виски и решил немного прибраться. Мисс Херрон, живущая в доме Бетфордов, присылала мне дважды в неделю по вторникам и пятницам свою служанку «Этель» для услуг. Застелить кровати, пропылесосить ковры, вымыть окна и так далее... Но я и сам любил, чтобы в доме было чисто, и всегда любил свежие цветы. Они напоминали мне счастливые дни с Джейн, лучшие дни во всей моей чертовой жизни. В этот вечер я сел у камина и прочитал все, что мог найти о затонувших кораблях, погруженных в воду и об историческом прошлом Салема и Грэнитхи. Прежде чем часы фирмы «Тампион» пробили полночь, прежде чем стих ветер и дождь прекратил хлестать, я уже знал о подъеме затонувших судов достаточно много – Хотя, конечно, мне было еще далеко до эксперта. Я разгреб кочергой догоравшие поленья в камине потянулся и подумал, что пожалуй заслужил напоследок еще одну порцию виски. Странное дело, пьянствуя в одиночку, я никогда не мог напиться, но при этом похмельем я все же страдал, явно незаслуженная кара. Я запер дверь на ключ и забрал с собой последнюю порцию шивас, затем напустил полную ванну горячей воды и медленно разделся. Я не спал две ночи подряд и чувствовал себя выжатым как лимон. Я растянулся в ванне, закрыл глаза и старался расслабиться. Напряжение медленно уступало. Я слышал лишь капание воды из душа, которым никогда не удавалось плотно закрутить кран и тихое потрескивание лопающих пузырьков пены. Теперь, когда буря миновала и утихло легкое завывание ветра, я боялся много меньше. Может, думал я, духи прилетают с ветром, как Мэри Поппинс, а когда ветер меняется или прекращается, они оставляют нас в покое? И молил Бога о безветренной погоде. Но добавлял одно условие. В субботу утром, хотя бы на пару часов, должен разыграться шторм, чтобы мне не пришлось нырять с Эдвардом. Я лежал в ванне, когда услышал тихий шепот. Я тут же открыл глаза и начал прислушиваться. Ошибки быть не могло. Это был тот же шепот, который я слышал внизу в библиотеке, приглушенный, почти непонятный поток святотатственных ругательств. Меня опять затрясло, а вода в ванне показалась грязной и холодной. Я уже не мог сомневаться. Мой дом был одержим нечистой силой. Я чувствовал ледяное дуновение чего-то присутствия, так, будто все двери внизу бесшумно открылись, и холодный ветер гулял по коридорам. Я сел в ванне. Вода плеснула слишком Коротко и слишком глухо, словно недоработанный звуковой эффект. Лишь затем я посмотрел на зеркало, подвешенное над ванной. Оно было покрыто теплым паром. Пар начал местами конденсироваться гуще, и на поверхности зеркала сформировалось что-то вроде лица с убыточными глазами. Капли воды стекали с почерневших глазных ям, как слезы. Капали из уголков рта, как кровь. И хотя я знал, что это только конденсирующаяся влага, Мне казалось, что это лицо живет, словно бы чей-то дух, обитающий под серебряной поверхностью зеркала, отчаянно пытается освободиться, связаться с внешним миром.